За двенадцать дней до дня Че. Джунгли Барсханы, поселок племени Нгвама. Один день я пролежал пластом. Кожа на груди опухла и сильно болела. Температура поднялась под сорок. Бегимия отпаивала меня бульоном с кусками белого, похожего на куриное мясо. Девушки, как всегда, окружали мою постель. Они приносили душистые травяные отвары и какие-то истолченные в порошок горькие корни. Как ни странно, первобытные снадобья помогли. На второй день боль стала уходить, а силы прибавляться. На третий большой бабон вдвой флажно разгуливал по посёлку. Только теперь я не мог снимать рубашку. Увидев изображение макумбы, гвамы испуганно разбегались либо закрывали руками глаза и с криком падали ниц. Убегиме было зеркальце, и она тайком дала мне посмотреть на эту уировку. Да, страшная рожа. Как жить с ней в большом мире? Впрочем, в него ещё надо вернуться, потому что жизненная перспектива оставалась туманной. Отведённые мне 10 лун истекают. И что тогда? Неужели меня и вправду съедят? Да нет, не может быть. Они ведь неплохие и незлобивые люди, к тому же теперь меня узнали поближе и даже зауважали. Вдобавок я прошёл все испытания и полностью очистился. Нет, не должны. Но этот успокаивающий вывод я делал исходя из наших представлений о нравственности и нашей логики. А если отбросить шелуху ценностей цивилизованного общества, то вырисовывалась вовсе не столь благополучная картина. Сожрут. Сто процентов сожрут. И не потому, что аборигены такие плохие и злобные. Нет. Просто между умерщвлением животного и человека они практически никакой грани не проводят. А если и проводят, то отнюдь не в пользу последнего. По их представлениям, мой глаз придаст охотнику неимоверную зоркость и меткость, мозг, ум и хитрость, а сердце с прочим ливером, храбрость и здоровье. А очищение, уважение и вся остальная лабуда для них ровно ничего не значит. Вестей от Юджина не было, и я после нескольких безуспешных попыток сам соединился с моим другом. «Здравствуй, дружище!» – бодрый голос американского резидента вселил в меня уверенность – И не зря. У меня для тебя есть хорошие новости. Я весь превратился в слух. На твое счастье, наш веносе находится неподалёку и сейчас огибает Африку. Через 2 дня в полдень проведёт небольшие учения по шумить на твоём племени. Надеюсь, это станет наглядным подтверждением твоей силы. Спасибо, Юджен. Даже не знаю, как тебя благодарить. Он хрипло рассмеялся. Баш на баш мы в расчёте. Хотя ты можешь наконец сказать мне, что я наболтал тогда в Берлине? Этот вопрос мучит меня много лет. Ничего, как можно искренне сказал я. Я же вколол тебе антидот, а обстановка не располагала к расспросам. Да? недоверчиво спросил Юджен. Ну ладно. Желай удачи, сообщи, как всё пройдёт. Конец связи. Я вскочил. Меня раздувало силой и энергией, будто после укола спецназовского озверина. Расталкивая толпившихся у входа женщин, я выскочил наружу и выбежал на центральную площадь. Здесь горели костры, на которых булькало жидкое варево из бататов, гусениц и мелких грызунов. Вряд ли его запах мог вызвать аппетит, но тем не менее вызывал. Раздавались чавканье, гул, неспешных разговоров и смех. Гвама ужинали. Я подбежал к самому большому костру, у которого сидели вождь, твала и жрец Анан, со своими советниками и телохранителями. Здесь пахло вполне прилично. Жареной цысаркой и индейкой, в аромат горячего какао очень гармонично вплетался запах кокоса. Племя оценило мою придумку с молоком. Слушайте меня, вождь-жрец. Слушай меня, народ нгвама, громко крикнул я возле в руке к звёздному небу. Выглядело всё это, конечно, очень театрально: красно-жёлтые костры охры и чёрные раскрашенные охры-барегены, чёрные с мириадами звёзд неба, бледная, немного неполная луна, загадочно шумящий вокруг чёрный тропический лес и выскочивший навансцену белый большой бабон со своей лопаткой в руке. Но в данном случае как раз такой эффект и требовался. Чавка не прекратилась, наступила тишина. Внимательные взгляды со всех сторон скрестились на новом актёре. Я обещал явить вам силу своего президента, и я сделаю это ровно через две луны в полдень. Готовьтесь увидеть невиданное могущество. Оно напугает вас, но не бойтесь. Я возьму всех под защиту. Поляна отозвалась глубоким вздохом, и вновь наступила тишина. Но мизансцена была явно не окончена искомканной и по всем правилам драматургии требовала продолжения, и оно последовало. "У чужака нет никакого могущества", закричал жрец Анант, скакивая. "Тот, чьё имя нельзя произносить, охраняет народ Гвама. Через две луны в полдень я принесу ему жертву, и все увидят, у кого настоящая сила. Отчужак, чужак!" чужак... Истощив силу словесных аргументов, жрец замешкался и, как часто бывает, попытался заменить их аргументом силы. Желистая рука метнулась вперёд в мощном выпаде. Злой чёрный посох в змеиной раскраске и с змеиной головой мелькнул над костром в чёрной ночи и ожил, превратившись в самую настоящую змею, готовую ванзить ядовитые зубы в доброго и благородного большого бабона. Хорошо, что у него имелась опорная лопатка. Она описала красивый эффектвальный полукруг, сталь рассекла смертоносный посох, и две половинки гада беспомощно извивались на каменистой земле. Ох, выдохнули зрители. Подчиняясь знаку хозяина, два раскрашенных под скелеты аборигенов из личной охраны бросились вперёд. Один угрожающе выставил мачете, другой извлёк вверх тяжёлый каменный топор. Я резко отскочил в сторону, чтобы они оказались на одной линии, мешая друг другу. Отточенное лезвие лопатки рубануло первого по вооружённой руке. Раздался истошный крик. Мачете, с сжимающей рукоятку чёрной кистью, звякнуло озьм. Обезрученный скелет со стоном метнулся к костру и сунул кровоточащий обрубок в огонь, чтобы запаять сосуды. Второй скелет замер с поднятым оружием, и это спасло ему жизнь. Лопатка опустилась на бритую голову плашмя. Мускулистое тело бесчувственно растянулось на жухлой траве. Жрец опять хотел убить гостя, закричал я: "Вы все видели это! Но правда и сила на моей стороне". Аборигены зашумели, хотя и непонятно было, кого они поддерживают. Вождь Твало тоже вскочил и поднял свой жезл из берцовой кости человека. Шум стих. Две луны Хрипло возвестил он. Еще две луны и чужак находятся под защитой моего слова. Никто не смеет его убить. Заступничество вождя меня несколько подбодрило. Но, видимо, воздействия на ситуацию не оказало. Другие скелеты угрожающе зашевелились, ощетинились копьями и булавами. Тогда я распахнул рубашку и ужасающий лик Макумбы выглянул наружу. Это подействовало. Раздались крики ужаса. Гвама стали падать на землю и разбегаться. За 11 дней до дня Ч. Борт авианосца Holiday Северной Атлантики. С высоты 5000 метров он казался щепкой, оставляющей за собой на северо-голубой поверхности океана широкий белый след, который только в нескольких кабельтовых терял четкость очертаний, а пропадал и вовсе через милю. На самом деле ударный авианосец «Холидей» Имел длину 220 метров, водоизмещение 80 тысяч тонн, ядерную силовую установку мощностью 280 тысяч лошадиных сил и мог развивать скорость до 32 узлов, что в пересчете на сухопутные мерки составляет 60 километров в час. Его экипаж составлял 4300 человек, а на борту размещалось 80 боевых самолетов и вертолетов, 4 ракетных дивизиона и более 20 орудийных комплексов крупного калибра. Прибыв в любую точку земного шара, Холлидей даже без ядерных зарядов мог за час неузнаваемо изменить мир в радиусе нескольких тысяч километров. Именно поэтому его маршрут утверждался президентом Соединённых Штатов. Рейд адмирал Брукс командовал авианосцем уже 8 лет. Он был самым главным на этой начинённой оружием, боеприпасами и взрывчаткой стальной махине. Он отвечал за всё, что происходило на борту и вне его. Он нес ответственность за жизнь и здоровье каждого из членов экипажа, численность которого превышала население среднего городка в штате Мен или Агайо. Его можно было бы сравнить с мэром или даже губернатором, но ни один мэр и губернатор не имеют в своём распоряжении такой мобильности, а тем более такой энергетической и ударной мощи. Поэтому Брукс тоже был назначен президентом США и даже удостоился аудиенции и рукопожатия первого лица государства. Сейчас Брук изождан сидел в просторной командирской каюте, уставившись на твёрдый жёлтый бланк шифра телеграммы, который он только что расшифровал своим личным кодом. Как всегда, когда такие документы адресованы ему лично. Рейл адмиралу Бруксу, борт авианосца Holiday. Ваннле лежит краткоременно изменить курс следования и прибыть в точку с координатами Став на рейде в 3 милях от берега и в 1200 отработав двумя штурмовиками Корсар учебно-тренировочную атаку условных объектов в безлюдной местности на линии скал Купол и Купол Близнец. При гарантированном подтверждении безлюдности произвести обстрел последней четырьмя ракетами класса воздух-земля. По выполнении задачи продолжить следование установленным курсом. Приказ согласован на всех необходимых уровнях. и носит характер высшей степени секретности. Начальник штаба флота адмирал Дженсен. Бруксу недавно исполнилось 49. Несмотря на это, он был поджар, мускулист и каждое утро на глазах личного состава 10 раз подтягивался на перекладине. Его лицо, взгляд и манеры выдавали волю, решительность и умение добиваться цели. И они не обманывали. И всё же в таком возрасте лучше не допускать никаких ошибок. Молодых охотников занять место на капитанском мостике Холлидея, хетт добавляй. По внутренней трансляции командир вызвал старшего помощника, и через несколько минут Мелвин Каменский читал шифротелеграмму с тем же видом крайнего недоумения, который совсем недавно выражал его начальник. Каменский был на 2 года моложе, грузнее и вряд ли смог бы подтянуться больше одного раза, но он был хорошим аналитиком, опытным командиром и мудрым человеком. Что скажешь, Мел? Наконец нарушил молчание Брукс. Они с Коменским были друзьями и полностью доверяли друг другу. Ты читал когда-нибудь нечто подобное? Старпом покачал головой. Никогда. Что за учебно-тренировочная атака в строго определённом месте? Что означает гарантированное подтверждение безлюдности? А тебе, Эдвард, приходилось раньше получать такие приказы? Кэманжер повторил его жест. Это очень странный документ, Мел. Ведь должна быть санкция президента на изменение маршрута. А где ссылка на её номер? Старый Лисандженсены упомянул лишь, что всё согласовано и посоветовал нам держать язык за зубами. Как я понял, записывать в бортовой журнал эту учебную атаку не рекомендуется. Мел Каминский и Эдвард Брукс многозначительно посмотрели друг на друга. Это фирма, Эдвард произнёс в голос, сказал старпом. За этой шифровкой стоит фирма. Это их почерк. «Я тоже так думаю, Мэл. Скорее всего, им надо свернуть один режим и поставить другой. Или просто припугнуть какого-то африканского царька. Для этого надо побряцать оружием, и они решили сделать это нашими руками». «Что решаешь, Эдвард?» Брукс усмехнулся. «Выполнять приказ штаба флота. Точно, безукоризненно и в срок. Разве у меня есть другой выход?» Адмирал щелкнул тумблером селектора. «Брэда Чендлера ко мне!» Старпом кивнул. «Да». Надо тщательно подобрать пилотов, но, думаю, Чендлеру не следует посвящать во все подробности, закончил Брукс его мысль, пряча шифрованную в замаскированной под деревянной обшивкой сейф.